182. Матерь мира. Космос, видимый глазу, измерим. Даже расстояние до самой дальней звезды можно измерить световыми годами. Но не измерим мир духа. Дух вне измерений, и расстояние и величины видимого мира не могут быть соизмеряемы и сравниваемы с ним. Духом можно представить себя больше земли или солнца. Можно представить меньше малого или больше большого, ибо дух вне измерений, видимых тел. «Я все во всем» – это формула духа, достигшего понимания и ощущения своей внемерной космичности. Дается человечеству устремление к дальним мирам. Устремление указывается в духе. Сидит человек, его тело неподвижно, но духом он устремлен к далекой звезде. Казалось бы, ничто не происходит. Человек на земле, он дышит, и пульсирует кровь в нем, и все как обычно, но в духе он мыслью витает в пространстве, оторвавшись от тела. Даже эта первичная стадия отделения мыслью от тела глубоко полезна. Именно это начало приводит в должное время к способности посещать в теле ментальным и при этом сохраняя полное сознание. «Далекие звезды». Несомненно одно, что даже не овладев этой способностью, входит уже человек в общение мыслью и в духе с тем миром или звездой, к которым он устремляется. Это не беспочвенное мечтание, а ментальный контакт, и как следствие его явное может принести человек на землю мысли иные, оттуда почерпнутые и не похожие на мысли земные. Звезда Матери Мира дается вам как цель или объект для вашего прямого и непосредственного устремления и контакта. Что принесете, будет зависеть от вас, но принять можно много, ведь это следующая ступень эволюции вашей планеты. Звезда эта близка вам и станет еще более понятной и близкой. Время найдите к ней устремляться. 183май 10. «Сын мой...» Многие испытания проходят под знаком, чтобы не подвергать действительной опасности. Зачем же это делать, если можно достичь тех же результатов, проходя испытания под знаком? Для сознания оно столь же реально, как и действительное. Цель – получить нужное следствие, дать опыт и что-то укрепить внутри, так и на некоторые сны. Смотрите, как на испытание духа. Часто испытания и воздействие сна – распространяются далеко и на бодрствующее состояние. Особенно же сильно влияют встречи и столкновения в тонком мире. Это уже не под знаком, но испытание тонкой действительности. Явление незримого мира по результатам и глубине воздействия часто превосходит явление плотное. Значит, готовым надо быть не только в жизни обычной к нападениям, неожиданностям и встречам опасным, борьбе и защите, но и в мире астральном, и тонком, с которыми соприкасаемся во сне, и которые яро влияют на нас уже не только во сне, но и наяву. Постоянно находимся под воздействием тонкого мира, но не осознаем этого. Сны же часто оставляют тонкие воспоминания, которые требуют сугубого внимания и анализа. Лучше броню духа не снимать никогда, и особенно же погружаясь в сон и придаваясь отдыху. Отдыхает пусть тело, но не дух, но не воитель, который должен бодрствовать всегда. Ясный, точный и твердый приказ воли, утвержденный и запечатленный в тонком сознании ритмом повторения, опутает дух бронёю защитной и создаст неуязвимость тонкой сущности от вражеских стрел и ударов. Потому добавлю, бодрствуйте и ночью, и днем. Дневного бодрствования недостаточно. Оно ставит человека в положении крепости, которая охраняется днем, но остается совершенно беззащитной ночью. Конечно, добрые мысли – защита, но если бы одних мыслей было достаточно, то светлые духи никогда бы не подвергались нападениям темных. Но в жизни видим как раз обратное. Значит, защиту надо явить всестороннюю. Именно все сознание надо настроить на яром противодействии и сопротивлении тьме. Темное, под разными личинами, все те же вас отекчавшие и толкавшие в бездну во время вашего устремления к свету. Не может быть компромиссов снисходительности, мягкотелости и половинчатости по отношению к врагам света, вашим врагам, врагам вашего владыки. Улыбка врагу моему – превратиться в гримасу и придется жестоко платить. Оставьте улыбки, оставьте нерешительность, оставьте уступчивость по отношению к служителям тьмы, как сознательным, так и орудием, через которое они действуют. Много вреда делу света было нанесено отсутствием достаточной твердости, решительности, суровости при столкновениях с тьмою. Слепота и непонимание происходящих явлений в их тонком аспекте мешало поднять меч духа для удара решительной рукой. Если бы видели, как казалось бы обычное и не так уж плохое с виду явление прикрывает ужас темного окружения и вызвано темными, всякая нерешительность исчезла бы моментально, ибо страшные явления астрального порядка часто окружают нечто, почти безобидное по внешнему виду. Потому внешностью и видимостью не обманывайтесь и будьте на защите всегда. Удар из-за спины, удар неожиданный, опасен особенно. Опасен тем, что, нарушая равновесие духа именно своей неожиданностью, делает на какое-то мгновение человека беззащитным и открытым для поражения его астрального тела. Воин в дозоре на страже всегда. Вас называю воинами духа. Будьте всегда на дозоре, и ночью, и днем. Злобные духи не дремлют, особенно когда тело спит. Не дремлют никогда, ибо сами, не имея тела, не спят. Но и их воплощенные собратья опасны не менее, так как пользуются сотрудничеством своих развоплощенных соратников тьмы. Бодрствуйте же неустанно, вам говорю. Ваше существенное оружие – психическая энергия действуйте ею и для защиты от зла, и для защиты от пагубного влияния хаотических и антагонистических токов пространства. Время ныне такое, когда требуется особое напряжение огненной мощи. Огненная энергия спасением будет от всех зол текущего времени. 184 май 11. -е. Шел по узенькой тропинке над пропастью. Вместо перил были тонкие деревянные щиты, сплошные, фанерные, не позволявшие видеть бездны. Было ощущение, что щиты непрочны, что на них опереться нельзя, что когда-то в прошлом они упали, при попытке на них опереться, и это едва не повлекло за собою собственного падения. Сон верен и символичен. Опора только внутри». Ни на что внешнее опереться нельзя, может и опора, и опирающийся, рухнуть в бездну. Прочность внешней опоры, так же как и щитов во сне, кажущаяся. Если бы опереться чуть сильнее, чем это было испробовано во сне, падение было бы неминуемым. Но глубоко бездна. Щиты помогают не видеть ее и тем избежать головокружения. Так же и наяву. Не видите всех опасностей, окружающих постоянно и подстерегающих на каждом шагу. Это и хорошо, иначе сознание не выдержало бы. Но символ предупреждающий надо запомнить. Даже на учителя можно опереться лишь только внутри, то есть внутри себя его осознавший. Внешняя опора на учителя будет возложением. Но недопустимо искать какую-то опору в людях или обстоятельствах. Ни на кого и ни на что внешне опираться нельзя. Крушение неизбежно. Лишь внутри себя, найдя точку опоры прочную, устойчивую и непоколебимую ничем внешним, можно идти по опасной тропе жизни над бездной разверстой. Именно неуничтожаемую, неистребляемую сущность свою в себе признавая и ее утвердив, путь можно продолжить опасный. Ныне колеблется всё, ухватившись за куст — С ним вместе можно свалиться, ибо неустойчиво все, и колеблется, опора внутри, ибо я в вас. Я камень вечного основания жизни, внутри вас утвержденный, буду для вас цитаделью вашего духа. Люди, явления, вещи, все мимо проходят, в постоянной смене всего, но я в вас и вы во мне, в духе объединенное воедино, средь бурного потока текущих явлений, подобно, Утесу стоим. Опору найдите внутри, ею и устоите. Разве можно довериться неустойчивому сознанию окружающих, даже близких, и тем поставить себя в зависимость от колебаний и настроений другого сознания? Опора лишь только внутри. 185. Май 12 Сын мой, близок владыка, И эта близость представляет собою основу восхождения Духа. Сознание углубляется, и мысль высшая вливается в него широким потоком. Восприятие идет связью с Владыкой, и явно ощущается бесконечность возможностей роста мысли и расширения сознания. Казалось бы, столько уже сказано, казалось бы, сказано всё, но каждое утро снова приносит волны пространственных мыслей. Спирально их эволюционное построение, не повторение, но рост и развертывание, и расширение без конца ранее данных положений. В этом следует усмотреть данное мною когда-то обещание «не замолкну». Истина не замолкнет, беззвучный голос Владыки Света, пока священный плавень в сердце горит. Процесс познавания идет внутренними огнями. Это так характерно для наступающей эпохи огня. Огонь – это все в человеке. Огнем движимы, мы, огнем мыслим, огнем тело живет, огнем устремляемся духом. Все процессы тела и всех тел человека огненные, потому сознательное напряжение и нагнетение огненной энергии в микрокосме человека будет созвучным с условиями текущего времени. Надо согласовать свой внутренний огненный потенциал с огнями пространства и огненными токами, прорезающими его, с лучами далеких миров, ныне достигшими Земли. Ибо при отсутствии согласованности и соответствия неизбежно разрушение физического тела, то есть перегорание организма. Иными словами, огненная сила Духа противопоставляется пространственной мощи, и тогда соединение двух вместо разновесия порождает созвучие и вызывает рост Духа. Огненной силой внутри обуздывается неуравновесие стихий как в большом, так и в малом. Стихии совершенно точно так же выходят из равновесия, но на широких просторах планеты, макрокосма Земли, как и в микрокосме человека. Обуздание их в этом последнем указывает на растущую духоспособность их обуздать и вовне. Власть над стихиями – атрибут мощи владыки. Вот почему, говорю об утверждении власти человека над всеми явлениями, происходящими в микрокосме его, упорное Постепенное, настойчивое продвижение в этой области и утверждение этой власти во всем начинается с самого малого, постепенно вырастая в нечто такое, что в малости начало нельзя было предусмотреть. «Владейте всеми чувствами» всеми ощущениями, всеми мыслями, всем, что в вас происходит, учитесь владеть, ибо эта власть приведет вас к власти над миром, власти над стихиями, власти над огненной силой как внутри, так и вовне вас. Но начните, но с малого, но сознавая, что из малого родится Великая и что пределы роста могущества Духа нет». Пусть эта малая по распринятому и устремленному в будущее направлению станет прообразом великого, как малое семя огромного дерева. Вы сеете ли, семена устремлений выбирайте умело, дабы спело смогли выпожать в жизнях грядущих и здесь, и в мирах, плоды недостижимых сейчас достижений упорно настойчиво и не отступая боритесь за будущее свое боритесь до конца как бы невозможно и не казалось победа ибо огненные кристаллы ваших усилий дадут результаты в совершенно иных измерениях даже тогда когда все усилия ваши кажутся вам совершенно бесплодными не отчаивайтесь не отступайте не прекращайте усилий каждая из них несет в себе кристалл будущих достижений Пусть само состояние Духа будет победным, вопреки всему тому, о чем кричит очевидность. Человек – существо всех миров, а не только земного. Недостижимое здесь достижимо там. И когда человек, видя кажущуюся бесплодность всех своих усилий, готов в бессильном отчаянии опустить руки, не знает он и не видит, что кристалл огненной энергии уже создан и огненный цветок Духа готов распуститься. «Потому, говорим, претерпевший до конца дойдет до положенного. Кто-то мечтает о каких-то оккультных упражнениях, в то время как сама жизнь дает беспредельные возможности развивать и умножать запас в человеке огненной мощи. Все, и хорошее, и плохое, доброе и злое, приятное и неприятное, радости и горе, день и ночь, здоровье и болезнь, напряжение и безмолвие, тишина и буря, Все может способствовать росту огненной силы, если видна цель и устремление к ней неуклонно. Живите, используя каждый опыт, чтобы силы свои приумножить. Волю свою утвердите бесповоротно в принятом решении, и все явления, как противные, так и благоприятные, будут служить вам силу огней увеличить.